Да, мы набирали скорость. Наши астероиды затерялись уже в немыслимой дали. Звезды пролетали вдоль бортов с такой скоростью, что вытягивались в огненные струны. Галактики в отдаленных пространствах тоже быстро смещались назад, а мы стояли на шканцах перед смущенным Кирилкой и насупленной верандой, счастливые такие. Аленка вытерла остатки слез, улыбнулась Кирилке. принялась переделывать его красную одежонку в матросскую потом провела над головой ладонью и на кирилке берет с помпоном коптилка смотрела на них двоих со скрытой завистью так мне показалось сырая веранда вдруг шмыгнула носом и на предупредила Не вздумайте и меня обрежать в матросочке беретики я еще не выжила из ума Ты можешь ходить в белом халате примирительно предложил глава Будешь корабельным доктором. Конечно, это была просто почетная должность. Мы же ничем не болели, не обдирались, не расшибались. Вон, Локки с марсовой площадки хлопнулся. И хоть бы хны. Веранда опять сделала губами пфы, но вдруг улыбнулась. И поверх ее обвисшего цветастого платья появилась брезентовая сумка с красным крестом. Веранда поглядела на коптилку. А где твой Алик? коптилка сперва растерялся кажется веранда заговорила с ним впервые за всю жизнь в этом звездном мире я в каюте в моей у него там специальная полка у нас у всех были отдельные каюты мы позаботились о своих удобствах однако если мы не спали почти все время проводили на палубе не уставали смотреть как проносятся за корму звездное скопление вселенной По очереди все несли вахту у штурвала, кроме меня. Мое дело было следить за парусами. Но с ними не было хлопот. Ровный космический пассат дул с левого борта и еще чуть с кормы. Реи были развернуты под углом к направлению хода корабля. Клипер мчался курсом, крутой бакштаг левого галса. Теперь корабль не сиял, как золотая драгоценность. От парусов шел неяркий свет медовых и янтарных тонов. Мачты и палуба были, как свежее дерево, натертое воском. Палубные доски казались нагретыми солнцем. На них так хорошо было сидеть и лежать. Голован придумал звездный компас. Там были две стрелки. Одна все время показывала всемирную ось, а вторую Голован установил сам в направлении нужного курса. потому что иначе невозможно было понять, куда направлять клипер. Только рулевой нацелится бушпритом на какую-нибудь звезду, а она раз и уже свистнула вдоль борта, исчезла за кормой. Мы часто собирались кружком на носу, на полубаке, где лежали желтые и светящегося волокна бухты канатов. Каптилка обязательно появлялся с нашим любимым Аликом, прижимал его к матроске. Алик тоже был как бы в морской форме, тельняшки. Дони приносил аккордеон. Он играл сочиненную здесь на корабле дурашливую песенку. Волны хлещут оборта, мимо мчится красота. Ветер дует в паруса, развивает волоса. Под бушпритом ягуар, у него из носа пар. Он глядит в морскую даль, а в зубах его сандаль. Никакого сандали там не было, да и пара из носа тоже, и даль не морская. И вообще, полная белиберда, но она веселила нас, и мы сочиняли куплет за куплетом. Такие стихи придумываются бесконечно. Эй, не разевайте ртов, звезды мчатся вдоль бортов. Зазеваешься, и вот, полон звездами живот. Аккабалда, дорогой, распрощались мы с тобой. Как ты там живешь один, рыккабалда, балбалдин. И был еще припев, его срифмовала Аленка. Я уселась на полу и кручу у ног юлу, И жужжит моя юла, будто желтая пчела. Это уж вроде бы совсем не к селу, не к городу. Во-первых, надо говорить не на полу, а на палубе. Во-вторых, при чем тут вообще юла-пчела? И все-таки мы весело голосили припев. Он казался нам подходящим. Пчела, потому что палуба отливала восковой и медовой желтизной. А еще Голован сказал, что в звездном компасе, компасе говорили мы все, есть Юла. Такой особый волчок, он помогает держать нужное направление. Называется гироскоп. Но мы не только голосили нашу мореходную песню. Иногда просто беседовали о том, что за планета нас ждет, много ли там собак и нет ли кого-нибудь еще. Может быть, она такая, что следует там поселиться навсегда? Что мы забыли на астероидах? Только заросли венериного башмачка немного жаль, но Минька взял с собой семена. На палубе собирались не все. Ролевой оставался у штурвала. Веранда обычно сидела в своей каюте. Мне или вахтенному штурману, Головану или кирилке полагалось быть на капитанском мостике, на корме. Но так ли уж это обязательно? Можно командовать из полубака. Да и что могло случиться в этом ровном плавании-полете? Но однажды оказалось, что случиться может. Нас атаковал метеоритный рой. Свистящие камни изодрали верхние паруса, перебили дворея и фор Брамстингу. Ух, мы перепугались. Хорошо, что атака была короткой. Я за несколько минут залатал парусину и срастил поломанный рангоут. У Уменьке каменным осколком разодрало щеку и плечо. Конечно, он мог бы очень скоро вылечить себя сам, но Аленка и Локки повели его к веранде. Та сумрачно обрадовалась. Наконец-то ей, корабельному доктору, нашлась работа. После этого случая мы решили быть бдительней и строже соблюдать дисциплину. Хотя как убережешься от залпов встречных метеоритов? Защитные поли впереди стремительного корабля не поставишь. Клиппер увязает в нем, как в киселе, и моментально теряет ход. Один раз случилась буря. Да вроде морской, только, наверное, пострашнее. Ровный посад превратился в бешеные вихри космических излучений. Пространство вздыбилось грудами магнитных, гравитационных и всяких других полей. Насмотало, швыряло. Вертело в чудовищных черных воронках. Я успел убрать паруса, но токеллаж лопался. Рангу отсыпался сверху, как бревна, которые уронили с крыши строящегося дома. Наверное, неподалеку столкнулись два скопления галактик, и это нарушило структуру пространства. Казалось, космический ураган растерзает клипер, а нас раскидает по разным граням великого кристалла. И никогда мы больше не увидим друг друга. Улоки опять заревел Как при прощении с Кирилкой. Спас корабль и всех нас Дони Макейчик Он кое-как добрался до своей каюты Выволок оттуда аккордеон И растянул меха Я не знаю Не помню, что это была за музыка Только она окружила корабль Прозрачной сферой За пределами этого шара Буря бесновалась по-прежнему А вокруг нас возникла тишина Спокойствие Так рядом с кораблем утихает бушующие волны, когда за борт выливает бочку масла. Я читал про такое: мы долго висели внутри шара, который подрагивал под натиском урагана, и наконец дождались. Космическая буря стала утихать, стихло совсем. И Дони своим аккордеоном рассел защитную сферу. Ого-го, как потрепала наш клипер! Я несколько часов приложил обратно стингерии, протягивал от них новые тросы и канаты, а голован чесал в затылке и ругался сквозь зубы. Оказалось, что в дребезге разбит звездный компас, а гироскоп от него унесло в... Голован оглянулся нет ли рядом Оленки, Веранды и Кирилки и конкретно сказал, куда унесло несчастный волчок. А новый разве нельзя придумать? Голован сказал, что можно. Только все равно придется рассчитывать курс заново, потому что буря забросила нас. В общем, туда же, куда и гироскоп. «Главный штурман Голован, ведите себя прилично, вы на капитанском мостике», — строго сказал я. Мы посмеялись, и он пошел управляться со своими штурманскими делами. и, Конечно, управился, и мы прежним курсом помчались дальше. Теперь, после урагана, мы были даже довольны. Досталось нам крепко. Но что за корабельные путешествия без бурь и приключений? Оказалось, что приключения не кончились. Когда я сменился с вахтой и уступил мостик старпому Кирилке, из космической черноты грянул зал. Разнесло фигурное ограждение полубака. Расщепило тонкую приставную трисельмачту у свистнула над головами. «Тревога!» – заорал я. Кирилка, он же вахтенный командир, тоже закричал, звонко и бесстрашно. «Все по местам боевого расписания! Коптилка к орудиям!» Дони метнулся к бортовому прожектору. Тот, к счастью, не пострадал. Широкий луч ушел в звездную темноту. С-под ветра в кабель-то от нас тем же курсом, что и мы, мчался корабль. Он был почти неразличим. потому что такой же черный, как нежзвездная тьма. И все же мы поняли, именно корабль. Прожектор высветил ряд блестящих бортовых орудий и размалеванную фигуру дракона под бушпритом. Сделался различимым и серый флаг с заковыристым иероглифом. А потом луч выхватил из мрака пиратского капитана. Это был Рыка Аккабалда. Да, мы сразу узнали его». хотя злодей и принял другое обличие. У него было теперь почти человечье толстое туловище, укрытое сверху до пояса, как бы копной черной растрепанной соломы. Такие волосы росли на его башке. Сквозь них светились багровые глаза и торчал похожий на дыню нос. Рыка потрясал волосатыми кулачищами, как пират Биналис в старинном фильме про Айболита. Наверное, он подсмотрел этот образ в наших снах, и теперь подражал. «Гы-гы! Ха-ха!» заорал Рыка на все окрестные пространства. «Вздобали удрать, лягушки паршивые! От меня не уйдете! Сейчас вам будет окончательный и последний конец! Огонь!» И его орудия выплюнули красные огни. Опять свистнуло над головами. Что-то затрещало, сверху посыпалось. Но тут грянули наши пушки. Ай да коптилка! Под Рыкка в дребезге разнесло капитанский мостик, а самого его швырнуло к подножию грот мачты. Там Рыкко вскочил и завопил такие слова, что куда там нашему Головану? Невозможно пересказать даже намеком. «Чего тебе от нас надо, рыка? закричал я. «Мы же тебя не трогали!» «Да!» – крикнула Голован. «Сидел бы дома и грел свое раздутое пузо!» «Какие хитрые!» — загоготал Рыка. «Столько всяких пакостей мне понаделали! И думаете, улезнуть безнаказанно? Фиг вам! И еще две большие дули! Огонь!» И опять нас потрясло ударом. И снова Коптилкины коронады ответили на вражеский залп. На корабле Рыка в щепке разлетелся носовой дракон. Коптилка обрадованно крикнул. «Разворачивай свою калошу обратно, Рыка!» а то из нее получится дуршлаг, поварешка с дырками. Рыбка почему-то очень оскорбился. «Если у меня калоша, значит и у вас головастики безмозглые. Мой клипер в точности такой же, как ваш. Вот!» Во мраке побежали белые полоски и очертили корабельный контур. Да, пиратский корабль был почти копией нашего, только не из света, а из черноты. Голован скрежетнул зубами. «Вовка, я знаю. Он подобрал тот силуэт, который ты вырезал из черного неба. Мы про него забыли, а он... уварюга. ворюга Рыбка понял, что мы догадались, и злорадствовал на своей палубе. «Вот-вот, ха-ха! Не будете раскидывать по пространству обрезки, хозявки безмозглые, вы вообще больше ничего не будете!» «Я вас уничтожу со страшной силой и на целую вечность! Огонь!» Ух, как по нам шарахнуло! Но и нам стрелять по врагу стало легче. Рыбка забыл убрать светлый контур, и снаряд коптилки сделал в пиратском борту вот такую дырищу на вылет. Сквозь нее засветились звезды. Однако Рыкко тут же заделал пробоины. Мы лихорадочно старались укрепить вдоль борта магнитную броню, но сделать ее сплошной было нельзя. Она помешала бы нашим собственным пушкам. Отдельные броневые листы держались плохо. Окружить защитным полем паруса и мачты мы вообще не могли. Тут же потеряли бы скорость и маневренность. Я отодвинула, что рвала Миньку и сам взялся за рукояти, чтобы пойти зигзагами и ускользнуть от вражеских залпов. Хотел развернуться кормой крыбка, но в основании штурвальной стойки врезалось ядро. Щипки хлестанули меня по ногам. Штурвальное колесо поскакало по палубе. Локи и Алёнка догнали, упали на него животами. Я вцепился в порванные штуртросы. тросы «Голован, Доня, помогите! Останемся без управления!» Они подскочили. Я лихорадочно придумывал новое рулевое управление. А Коптилка больше не стрелял. Он стоял, расставив ноги и держался за подбородок. «Коптилка, ты что, огонь!» А он «Подождите, я думаю…» Вражеское ядро снесло с него берет с шариком. Еще чуть-чуть, и нечем было бы думать, но он не шевельнулся. «Коптилка!» И в этот миг раздался страшный треск, но не у нас. На корабле «Рыбка» полетели все мачты. И он мгновенно остался позади ура горкнул коптилка и повернулся к нам я придумал для него подводную скалу то есть под космическую из такого же твердого пространства как прижигательная линза было ясно что если рык и догонит нас то очень не скоро вероятнее всего никогда Мы поздравляли Коптилку. Голован тут же придумал ему орден за боевую находчивость с мечами и лавровыми листьями. А наш артиллерист скромно улыбался и прилаживал на косматой голове новый берет. Интересно, смог бы он приладить новую голову? Или это пришлось бы делать нам? И сумели бы мы? Потом Коптилка виновато вздохнул. «Можно я пойду к себе? Поиграю с Аликом?» Я чего-то устал. Конечно, ему разрешили. Герой-коптилка сделал свое дело, а остальные занялись ремонтом. Даже веранда помогала Аленке заделывать дыры в парусине. Помашут руками, и нет прорехи. Наконец, клипер опять стал как новенький и мчался с прежней скоростью. Я ходил по мостику. Локи стоял у штурвала. Он хотя и малыш, но освоил это дело. Остальные, кроме веранды, сидели на желтой палубе и голосили под аккордеон. Старый Рыкка намели, мы опять ему прижгли. Спину, пятки и живот, вот. И я подумал, что не будь здесь Аленки и Кирилки пели бы не спину. А еще подумал, что-то слишком хвастливая песня. Не накликать бы снова беду. Но тут на мостик поднялся голова. «Капитан!» Убери-ка половину парусов, звезда, у которой планета некусачих собак, совсем недалеко.